Противоречивое мнение. Статья в газете «Собеседник». К 1953 году, когда вершины Эвереста достигли первовосходители, новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, гора уже унесла 13 жизней. Это было 70 лет назад. Если Тенцинга Норгея называли «Тигром снегов», автор материала «Тигр Гималаев» Олег Ралдугин в газете «Собеседник» номер 36, 2015 год, Назвал Анатолия Букреева именно так. Материал был посвящен выходу фильма «Эверест». Правда, вместо фотографии Букреева в газете разместили фото Дениса Урубка. Видимо, перепутали героев. Автор привел выдержку из «The Wall Street Journal». Ночью на 8-километровой высоте он шел сквозь бушевавшую снежную бурю и спас троих альпинистов, уже стоявших на краю смерти. Сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Человек, которого многие называют «тигром Гималаев», сразу после восхождения без кислорода на высшую точку планеты, без всякой помощи, несколько часов подряд спасал замерзающих. Это был настоящий подвиг. Корреспондент собеседника попытался выяснить, каким человеком был Анатолий Букреев. Авторитетнейший Владимир Шатаев, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории по альпинизму, ведущий эксперт по присвоению почетного знака «Покоритель высочайших гор СССР», член классификационной комиссии Федерации альпинизма России, член жюри премии «Золотой ледоруб России» выразил свое мнение. «То, что он спас людей, то, как он это сделал, это, конечно, выше всяких похвал», поделился с собеседником знавший Букреева альпинист Владимир Шатаев. Но был во всем этом и отрицательный момент. Он работал как гид и получал за это пять тысяч долларов. За эти деньги он должен был клиентом шнурки завязывать. А у него была своя цель. Участвуя в коммерческих экспедициях, он получал возможность сам заниматься альпинизмом. В 90-е по-другому было сложно. Так было и в тот раз. Он первый вышел на вершину, а потом сразу спустился. Позже он, конечно, оправдывался, что спустился, чтобы прийти, если надо, на помощь, принести чай или кислород. Но видя, что клиенты задерживаются и уже не успевают спуститься вовремя, он должен был еще раньше развернуть их вниз. Он этого не сделал, а героизм был уже потом. Вопрос в том, имел ли право Букреев консультировать клиентов по таким щекотливым нюансам. В идеале это должен был сделать руководитель группы, Скотт Фишер. Ведь в Гималаях актуально негласное правило. Если ты не начал спуск с вершины или из-под вершины в штурмовой лагерь в обеденное время, то не успеешь дойти до палаток засветла, и тогда у тебя остается мало шансов на выживание. По логике, готовить к этому клиентов надо еще на берегу, потому как, заплатив астрономическую сумму за право участия в экспедиции, люди стремятся достичь цели любой ценой. Ну и помним про языковой барьер, потому что Толя взялся за английский только тогда, когда начал работать гидом в Гималаях. Из материалов «Собеседники» узнаю, что Шатаев познакомился с Букреевым за год до трагедии под Эверестом. Он был тогда с другой группой зашел ко мне в палатку попросить разрешения воспользоваться перилами, которые мы повесили. Помню, даже деньги предлагал, что для нас было в нове Мы, конечно, разрешили, но вместо денег попросили у них веревку, которой у нас было мало. В горах она нужнее. Вторая наша встреча произошла спустя несколько дней. Когда мы пришли на высоту 7500 и открыли свою палатку, то неожиданно увидели в ней Букреева. Это был шок. Он ведь хотя бы по рации мог разрешение спросить. Понимаете, на наэверисты ведь постоянно воруют, особенно при спуске, очки, еще какие-то вещи. Особой популярностью пользуются кислородные баллоны, поэтому на них обычно метки ставят. И входить в чужие палатки без спроса не принято. А у него то ли своей палатки не было, то ли ставить ее было неохота. Вот он решил в нашей потихоньку переночевать. Ему так было удобнее. Он вообще был вызывающий индивидуалист, я бы в разведку с ним не пошел. В этом же материале опубликовано мнение тренера Ерванды Ильинского, который заметил, что Владимир Шатаев плохо знал Анатолия. Букреев был классный парень, ответственный. К нам в Казахстан он приехал из Челябинска в 79 девятом, когда ему был 21 год. Первое время занимался у скалолазов, но там подготовка нужна специфическая, с 5-7 лет а толя ведь до этого был лыжником, где, как и в альпинизме, важна выносливость. Так что тренер скалолазов порекомендовала его мне, сказав «сильный парень». И в армию уже я его призвал в спортроту. После службы он так и остался в ЦСКА, тренировался в моих экспедициях и постоянно в них помогал товарищам по команде. Если кому-то тяжело, обязательно его рюкзак разгрузит и сам понесет. Ильинский отметил и то, что Букреев ушел в коммерческий альпинизм, так как другого способа ходить в горы не было. У Анатолия была непростая ситуация, пояснил вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин, который познакомился с Букреевым незадолго до его смерти. Иногда ему даже приходилось работать простым носильщиком в чужих экспедициях, чтобы заработать на жизнь. Уже будучи известным, знаковым, дорогим гидом, он чаще всего тратил деньги на свои спортивные, интересные с его точки зрения, восхождения. Горы были его жизнью. Сильные альпинисты часто гибнут при коммерческих восхождениях. На Эверест ведь очередь из богатых туристов, не имеющих подготовки, и вся ответственность ложится на профессиональных гидов, говорит друг Букреева Анатолий Богданов. «С Анатолием мы познакомились, когда он начал брать у нас снаряжение. Мы помогали ему улететь, встречали. Нередко он даже жил у нас, мог казаться замкнутым, но это не от высокомерия, а от внутренней ранимости. Когда мы общались с ним после трагедии на Эвересте, он был подавлен. Анатолий считал, что сделал хорошее дело, спас людей». А в Америке вышла книга, в которой написали, что он всех бросил и перед ураганом быстро спустился вниз, хотя он просто выполнял распоряжение руководителя группы. Ему от этой критики было морально тяжело. Букреев ответил на вопросы Крокауэра, показав ему свое интервью для мужского журнала Men's Journal, где говорил, что находился на вершине около часа и очень замерз. Его состояние журналист связал с тем, что Букреев шел без кислорода. Если ты остаешься неподвижным на такой высоте, то теряешь силы на холоде и становишься неспособным что-либо сделать», — говорил Анатолий. По его мнению, было разумно спуститься на седловину, отдохнуть, согреться и быть готовым к тому, чтобы оказывать помощь. И мог ли знать Кракауэр о том, сколько баллонов кислорода было в запасе у команды «Горного безумия»? Ответ однозначный — нет, потому что это не его забота. Кракауэр написал, что в 19.30 беспокоенный и смелый Букреев нырнул в ураган, Но в его плане был один изъян. Ни у него, ни у Бейдлмана не было радиостанций. Выходит, и в отсутствии в экспедиции раций тоже был виноват Анатолий. На сайте alpclubspb.ru было опубликовано интервью Анатолия Букреева. Это опять же тот материал, который снял в Гималаях Виктор Козлов. «Букреев, я вытаскивал клиентов, принимал неординарные решения, которые расходились с решениями консервативных гидов. Я делал по-своему, что помогло мне выжить». Но вот эти мои неординарные решения не согласуются с опытом западных альпинистов. У нас возникло много разногласий с альпинистами, которые считаются монстрами. Тодд Бурлисон, Эд Висторс. Они меня начали критиковать. В Штатах, в огромных публикациях, в журналах было много позитивного и много негативного по этому поводу. Я знаю, что такое высота и спасы после восхождения. Люди не представляют, что я смог сделать. Просто это нереально по самочувствию, по затратам. Мне пришлось в прошлом году эти три дня быть на грани.